Я открыл шляпную коробку и достал оттуда субботние чеки, подколотые один к другому. Потом вынул из жёлтого банковского пакета три тысячи долларов. Эти три тысячи останутся у меня на всякий случай, до тех пор, пока приход и расход в лавке не сбалансируются. Остальные две тысячи долларов надо снова внести на счёт Мэри, а в дальнейшем при первой же возможности вернуть эти три тысячи. Тридцать бумажек я положил в мой новый бумажник, и он оттопырил мне задний карман. Потом я стал выносить из кладовой ящики и коробки, вскрывать их и заполнять товаром опустевшие полки. Записал на листке оберточной бумаги то, что надо заказать. Опорожненную тару я выставил в переулок, откуда ее заберет грузовик, и налил еще молока в кофейную банку. Но кот больше не пришел. То ли он наелся, то ли ему нравилось есть только краденое. Год на год не похож, так же, как и день на день. Разная погода, разные пути, разные настроения. 1960 год был годом перемен. В такие годы подспудные страхи выползают на поверхность, тревога нарастает, и глухое недовольство постепенно переходит в гнев. Так было не только со мной и не только в Нью-Бэйтауне. Нам предстояли президентские выборы, и тревога, носившаяся в воздухе, постепенно сменялась гневом. А гнев поднимал, будоражил. И так было не только в нашей стране. Во всем мире зрела тревога, зрело недовольство, и гнев закипал, искал выхода в действие, и чем оно неистовее, тем лучше. Африка, Куба. Южная Америка, Европа, Азия, Ближний Восток – все дрожало от беспокойства, точно скаковая лошадь, перед тем, как взять барьер. Я знал, что вторник, 5 июля, будет большой день, больше всех других дней в году. Я будто даже знал наперед, как все сложится, но поскольку все так и сложилось, проверить меня трудно. Я будто знал, что амортизированный на 17 камнях мистер Бейкер который тиканьем отсчитывал время, забарабанит в дверь лавки за час до открытия банка. Так он и сделал, еще до того, как я открыл торговлю. Я впустил его и запер за ним дверь. «Какой ужас!» — сказал он. «Я был в отъезде, понятия не имел, что тут происходит, но как только узнал, так сразу приехал». «О чем это вы, сэр?» «Как о чем?» «О том, что разыгралось у нас в городе». «Ведь это все мои друзья, мои старые друзья. Надо что-то предпринять». «До выборов следствия не начнут, только предъявят обвинение». «Знаю. Но, может быть, нам следует заявить, что мы убеждены в их невиновности? Если понадобится, даже дать платное объявление в газете». «Какой, сэр? Бэй-Харбор-Мессенджер выйдет только в четверг». «Но что-то надо сделать». «Да». Вот такими казёнными фразами мы с ним и обменивались. Он, вероятно, знал, что я знаю, и всё-таки смотрел мне в глаза и как будто на самом деле был искренне взволнован. «Если мы ничего не сделаем, на выборах всё пойдёт в кривь и в кось. Надо выдвинуть новых кандидатов. Ничего другого нам не остаётся. Тяжело поступать так со старыми друзьями, но кому, как не им, знать, что мы не можем дать волю всякой шушере». «А вы бы поговорили с ними?» «Они потрясены. Они вне себя. У них не было времени обдумать все, что случилось. Марула вернулся». «Он прислал человека вместо себя. Я купил лавку за три тысячи долларов». «Прекрасно. Это очень дешево. А бумаги у вас?» «Да». «Если он что-нибудь выкинет, номера купюр у меня записаны». «Ничего он не выкинет. Он сам хочет уехать». Ему надоело все это. «Я никогда не доверял вашему Марула. Никогда не знал, где и как он орудует». «По-вашему, он жулик, сэр?» «Он большой хитрец и всегда двурушничал. Если ему удастся реализовать все свое имущество, он богач. Но три тысячи за лавку — это просто даром». Он благоволил ко мне. «Да, видимо. Кого он прислал? Кого-нибудь из мафии?» «Нет, государственного чиновника». Марула, знаете ли, доверял мне. Мистер Бейкер схватился за голову. Жест совсем не в его духе. «Как же я сразу не сообразил! Вы! Вот кто! Из хорошей семьи. Человек положительный. Владелец лавки. Бизнесмен. Всеми уважаемый. Врагов у вас здесь нет. Конечно, вы! Что я? Кандидат в мэры!»